Издательство «Эксмо» представляет. Константин Соловьев Раубриттер Первый Пруденция Всем людям нужно благоразумие, но особенно облеченным почестями и властью, чтобы, увлекаясь бременем власти, Как бы каким стремлением беспорядочных вод не свергнуться в пропасть. Святой Иоанн Златоуст Часть первая «Дым был густой и жирный, как наваристая похлебка». Он расползался по полю тяжёлыми антрацитовыми волнами, сквозь которые Гримберт видел лишь силуэт вражеского рыцаря. Тяжёлый и угловатый, точно сложенный из пригнанных друг к другу гранитных булыжников. Рыцарь двигался встречным курсом и выглядел обманчиво неуклюжим. Точно большая механическая кукла, приводимая в действие взведённой пружиной». Но Гримберт знал, что эта игрушка может быть смертельно опасной. Могла бы быть, если бы ею управляла воля, более искушенная в боевых действиях. Гримберт улыбнулся. Вражеский рыцарь совершил ошибку, отстрелив на подходе дымовые шашки. Возможно, в этом был бы резон, если бы ему противостоял противник равного класса. Но если он полагал, что в силах дымовой завесы помешать золотому Турру, то он допустил серьёзную ошибку. В инфракрасном спектре его собственный корпус выглядел чётко очерченным точно мишень на полигоне. Не промахнётся даже слепой пастух из древней дедушкиной арки Бузы. Золотой Тур, как и его хозяин, тоже ощущал приближение противника. Его вычислительные центры и сенсоры работали в штатном режиме, анализируя бесчисленное множество факторов и преобразуя их в лаконичные строки данных на визоре пилота. Как и полагается боевой машине, устроенной несравненно более сложно, чем человек, Тур делал это быстро и бесстрастно, с холодной машинной четкостью. Но Гримберту казалось, что он ощущает в гуле разогревающегося реактора зловещую ноту похожую на скрип выползающего изношен ножен лезвия. Золотой Тур ждал этого боя. Ждал возможности стряхнуть с себя сонное оцепенение, как сбросил часом ранее брезентовый чехол. Реактор его равномерно гудел, напитывая огромное стальное тело энергией. Энергией, которая через несколько секунд обрушится на ковыляющего встречным курсом противника почти беззвучно вминающего в землю обломки валунов и сметающего небольшие деревца. Никчёмный болван. Своей дымовой завесой он ничего не выгадал лишь ослепил сам себя. Может, кто-то и простил бы ему эту ошибку, посчитав зазорным ею воспользоваться. Но только не Гримберт. Дистанция определена, манёвр сближения задан. Баллистические вычислители уже просчитали траекторию выстрела и обозначили ее как несомненно успешную. Едва ли этот бой затянется более, чем на несколько минут. Вражеский рыцарь постепенно увеличивал скорость. Если сперва он едва ковылял, то теперь стремительно двигался курсом на сближение, широко переставляя огромные стальные ноги и расшвыривая вокруг себя комья земли. Он не пытался совершить манёвров уклонения, не менял курса, не замирал на месте, чтобы усложнить работу баллистическим вычислителям противника. Он просто приближался по кратчайшему расстоянию. Огромный пятиметровый айсберг из бронированной стали, надеющийся сокрушить противника первым же лобовым столкновением. Гримберт, хладнокровно наблюдавший за ним всё это время, лишь презрительно фыркнул. Чего еще ожидать от рыцарей запада с их архаичными представлениями о тактике? Привыкшие уповать не столько на маневр, сколько на сокрушительную мощь своих орудий, они в любом бою стремились резко сократить расстояние до противника, не считаясь с опасностью и не пытаясь хоть сколько-нибудь усовершенствовать те тактические наработки, которыми щеголяли еще их деды. Неудивительно, что это воинство, собранное по нитке со всей империи, с такой оскорбительной лёгкостью громят за морем сарацины. «Время!» Он заставил Золотого Тура шевельнуться, меняя позицию. Доспех отозвался на мысленный приказ мгновенно, без свойственного большим механизмом лязга с одним лишь только гулом гидравлических сервоприводов. В его движениях была заключена необычайная мягкость, удивительная для стального существа, которое возвышалось над землёй по меньшей мере на 7 метров и весило почти 200 имперских тонн. Может, его доспехи относились к категории сверхтяжёлых, но когда того требовали обстоятельства и воля хозяина, становился подвижным и стремительным, как куница, делаясь проклятием вражеских канониров. И чертовски неприятным сюрпризом для излишне самоуверенных рыцарей. Шаг вправо. Зарядить орудие бронебойными, пересчитать баллистическую траекторию. Где-то в недрах Турра загудели орудийные элеваторы, поднимая из боеукладки снаряды. Три секунды и сыто лязгнули орудийные затворы его 12-дюймовых орудий. Сноска. 12 дюймов. 305 миллиметров. И, изготовившись к стрельбе, зашипели, выравнивая давление, противооткатные демпферы. Наблюдая за приближением противника, Гримберт не испытывал ни волнения, ни страха. Ничего того, что свойственно испытывать человеческому существу, запечатанному в футляр из бронированной стали внутри великана. Связанный с золотым туром, невидимыми канатами на Одними только мысленными приказами, управляющей многотонной махиной, в этот миг он даже не воспринимал себя человеком. Скорее, невесомой пульсирующей искрой, укрытой в груди доспеха. Золотой Тур был не куклой, которой он управлял. Сейчас он был его собственным телом. Неизъяснимо могущественным, наделенным силой, которая не снилась ни одному живому существу. Силой, способные уничтожать города и проламывать скалы. Если он что-то и ощущал в этот миг, наблюдая за приближением вражеского рыцаря, то только лёгкий мятный сквознячок, виляющий между тончайшими отростками души и похожий на сладкое опьянение, что приходит с первым глотком вина. Отчасти это ощущение было вызвано эйфорией от нейрокоммутации с доспехом. Отчасти даровано возбуждающим коктейлем, впрыснутым в вены заботливым туром. Ничего особенного. Трехпроцентный раствор флефедрона с небольшими добавками ганина, бензедрина и византийского гашиша. Сноска. Флефедрон. Вещество из класса амфетаминов, стимулятор центральной нервной системы. Экганин. Растительный алкалоид, содержащийся в листьях коки. Подходящая смесь, чтобы держать себя в тонусе следующие полчаса, изгнав из сознания посторонние мысли и суету. Многие рыцари, выступая в бой, оглушают себя лошадиными дозами дозаморфина, превращающими пилота в кровожадное, мечущееся внутри бронекапсулы существо, невосприимчивое ни к боли, ни к страху. Но сейчас Гримберт не собирался прибегать к такому сильному средству. Во-первых, бой был уже выигран еще до того, как незадачливый противник отстрелил дымовые шашки. Во-вторых, половина дезаморфина, который можно приобрести здесь, вдалеке от столицы, синтезируется самоуверенными проходимцами, часто не принадлежащими даже гильдии провизоров, зачастую прямо в грязных бочках из-под вина». Неудивительно, что оруженосцы, вскрыв рыцарскую бронекапсулу после боя, часто обнаруживают там вместо своего господина организирующее человекоподобное существо с разодранной грудью, порванными мышцами и лопнувшими глазами. Следствие нечеловеческого приступа бешенства в сочетании с паникой в замкнутом пространстве. В-третьих... Гримберт почувствовал на губах вкус улыбки, оттенённый лунным привкусом флефедрона. В-третьих, он собирался сохранять ясную голову, чтобы в полной мере насладиться этим боем. Щелчок радиостанции нарушил этот сладостный транс, охватывающий его в бою. Вырвал из душевного сосредоточения, заставив душу встрепенуться на своём месте. «Мессир!» Шелест помех в эфире мог скрыть свойственной юности тембр, но не озабоченность в голосе. «Позвольте заметить, противник уже в статуазах от вас, и уже выходит в зону уверенного поражения, если через 20 секунд вы не...» «Дьявол!» Гримберт терпеть не мог, когда кто-то вмешивается в бой. В его бой. Сноска. Туаз. Туаз. Средневековая мера длины равная 1,95 метра. В статуазах он скрипнул зубами. «Чёрт тебя подери, Гунтерих, почему мой кутельер изъясняется как деревенский козапас? Если тебе не терпится испортить мне настроение перед боем, мог бы, по крайней мере, воспользоваться имперской системой мер?» «Зря сорвался», — подумал он мгновением позже. Турин, веками являвший собой восточную крепостную башню Франкской империи, никогда не пользовался привилегиями вольного города. Однако в наследство от своей бурной истории сохранил собственную систему мер, так не похожую на грубые строгие имперские обозначения. Редко кто из его рыцарей считал зазорным измерять расстояние в туазах, вержах, перчах или лигах. Глупо ждать от оруженосца точности в подобных материях. «195 метров, мессир!» Гримберт улыбнулся, онемевшими из-за нейрокоммутации с доспехом губами. «Неплохо. Может, Гунтарих и Юн, но у него есть все качества, которые необходимы хорошему оруженосцу. А прежде всего, ясная голова. Можно от рождения обладать острым глазом, превосходящим даже баллистические дальномеры». «Или чертовски развитым тактическим чутьем, но это не сделает тебя хорошим рыцарем. А вот умение легко управлять собственными мыслями...» «Так-то лучше!» «Я лишь хотел сказать, что он подходит к рубежу, на котором его орудия могут представлять опасность для тура. Возможно, вам стоит...» «Прибереги свои советы для слепых!» – огрызнулся Гримберт. «Или я велю хорошенько тебя выпороть за то, что мешаешь своему сеньору вести бой!» «180 метров!» Радиостанция покорно замолчала, выдав напоследок еще один всплеск помех. Оценивая показания дальномеров и баллистических вычислителей, Гримбер даже ощутил короткий приступ сожаления. Мальчишка, конечно, нетерпелив, как и полагается мальчишкам, наблюдающим за рыцарским поединком. Но, в сущности, он был прав. Как неглуп был приближающийся в клочьях густого дыма вражеский рыцарь, он представлял собой опасность, которую не стоило недооценивать. 160 метров. Недооценка противника погубила больше тщательно просчитанных планов, чем самые непредсказуемые факторы. Гримберт знал это, поэтому старался устранить её в зачатке. Может, поэтому погрешности в его планах составляли допустимую и крайне незначительную величину. Сто тридцать метров. «Пожалуй, надо начинать», — шепнул он мысленно золотому Туру. «Невежливо будет заставлять этого самоуверенного кретина ждать излишне долго, иначе он чего доброго заскучает, а я не хочу возиться с ним до обеда». «Свет!» Мысленно приказал он. Секунды позже закрепленные на плечах золотого тура прожектора обрушили на поле боя поток инфракрасного излучения, пронизывавшего густой дым, словно стилеты набитую пухом подушку. Теперь Гримберт видел противника не смазанным силуэтом, а огромным пятном желто-красного спектра, от пылающего багрянца до стылого янтаря. В инфракрасном освещении не было видно сварных швов и герба, зато прочие детали читались отчетливо, как книга. Тяжелая кераса леонского образца, усиленная в районе нагрудника несколькими бронепластинами, наплечники, кажущиеся огромными, как купола собора, и поверх всего хищно вращающаяся на плечах башня в виде шлема армета. И вся эта груда металла размером с трёхэтажный дом уверенно пёрла вперёд. Вулуны, которые оказывались под её лапами, лопались или уходили в землю, как марципаны в непропечённое тесто. Орудия беспокойно ворочались в своих спонсинах, пытаясь отыскать цель, недостаточно благоразумную, чтобы убраться подальше. Огнём своих пятидюймовок, смертоносных на близкой дистанции, такой растерзал бы в считанные секунды полк лёгкой пехоты или даже сотню аркебузиров. Но сегодня ему предстояло встретиться с противником другого класса. Сноска. 5 дюймов. Сто двадцать семь миллиметров. двадцать. Вот-вот выйдет из-под дымовой завесы. «Доспех, верно, Леонский», – отметил Гримберт почти равнодушно, наблюдая за тем, как стремительно сокращается расстояние между машинами. «Устаревший, но определенно не старый. Однако тот, кто занимался его модернизацией, судя по всему, ни черта не смыслил в доспехах подобного типа». Стремясь усилить лобовую броню дополнительными пластинами наваренной стали, он не учел слабую гидравлическую систему, характерную для многих мастеров Леона. И так несовершенная, оснащенная плунжерами устаревшего образца, эту дополнительную нагрузку она приняла в ущерб динамическим характеристикам, снизив и без того не выдающуюся подвижность». Даже сквозь разделяющее их расстояние было заметно, что стальной великан заметно подволакивает правую ногу, оставляя на земле глубокий перепаханный пунктир. «Как там его зовут?» Гримберт заставил Тура вывести сигнатуру вражеского рыцаря и едва подавил злой, царапающий губы смешок. мешок. «Полуночный гром!» «Чего-то подобного и следовало ожидать». Истина, подтвержденная бесчисленным множеством совпадений. Чем громче название доспеха, тем больше пустого пространства в голове у его владельца. Тупица. Гримберт осклабился, ощущая, как по зудящим от флефедрона венам бежит клокочущая от предвкушения боя кровь. Горячая и густая, как доброе старое вино». «Что ж, он в достаточной степени наказал себя, выйдя на бой против золотого тура. Осталось только закончить надлежащим образом этот никчёмный ритуал». «Вперёд!» Гримберт не отказал себе в удовольствии произнести это вслух. «Давай проучим этого недоумка». Золотому Туру не надо было отдавать команду вступить в бой. Он чувствовал мысли Гримберта и мгновенно пробудился, отчего лёгкая дрожь превратилась в грозный механический гул. В этом гуле Гримберт ощутил очень многое. Яростный жар реактора, спрятанного в бронированном торсе. Шипение гидравлики в стальных суставах. Клёк от механических поршней и даже скрип броневых плит. Тур стремился в бой, почти копая землю копытом точно боевой бык с туринского герба, он жаждал обжигающей схватки и грохота боя и негодовал от того, что стоит без дела. Созданный для битвы механизм исполинской мощи, он не знал того, что хорошо знал его хозяин. Очень важно выбрать момент для удара. Выбравшись из облака дыма, полуночный гром резко сменил курс. Может, его хозяин был не так и глуп, а может, наконец, сообразил, что сближение с «Золотым Туром» доспехом куда более тяжёлого класса не сулит ему ничего доброго. Но если он думал, что этот запоздалый манёвр может что-то изменить в схватке, то был ещё глупее, чем предполагал Гримберт». Тур шевельнулся ему навстречу, подминая под себя деревца и кочки, удивительно мягко для махины весом в 4008 квинталов. Сноска. Квинтал. Средневековая мера веса равная 49,85 килограмма. Здесь примерно 200 тонн. Баллистический вычислитель взял на себя основную работу, исчертив весь окружающий мир мягким кружевом расчетных траекторий. В их безукоризненности Гримберт не сомневался, как и в способности Тура мгновенно провести все вычисления. Орудие 1. Огонь. Внутри многотонной стальной скорлупы выстрел орудия чувствуется ударом под дых, который ощущается даже сквозь мягкое сопротивление амортизирующей сети. Автоматика на мгновение отключила часть сенсоров, чтобы не оглушить хозяина. Но Гримберт все равно содрогнулся, когда 12 левый ствол Тура выдохнул из себя ослепительно яркий язык пламени. Этот грохот наполнил душу упоительным ощущением, будто ударили литавры императорского оркестра, возвещая начало увертюры. Только это чувство было еще слаще, еще чище. Полуночный гром содрогнулся от этого попадания. Он не остановился. Кинетической энергии удара было недостаточно, чтобы погасить момент инерции его большого стального тела. Но Гримберт видел, как вражеского рыцаря едва не развернуло вокруг своей оси. Еще одно подтверждение тому, что его правая нога плохо держит нагрузку. Кто бы ни сидел в кабине полуночного грома, он совершил ошибку. Не тогда, когда отстрелил дымовые шашки. И не тогда, когда выбрал курс атаки. Ошибка была совершена куда раньше. Самую крупную свою ошибку он совершил, когда решил сойтись в бою с Маркграфом Туринским. «Осторожно, мессир!» Полуночный гром, возможно, был не таким ушелухом. По крайней мере, он быстро оправился от попадания. Орудия главного калибра ещё молчали, выискивая свою цель. А батареи автоматических пушек уже зашлись металлическим лаем, слепо перепахивая землю точно титаническим плугом. Направление его баллистический вычислитель определил верно, но опоздал, приблизительно на полторы секунды. Золотой Тур, мягко покачиваясь, уже обходил его с правого фланга, стремительно сокращая дистанцию. «Орудие два! Огонь!» Полуночный гром зашатался, получив с близкой дистанции еще одно попадание, на этот раз прямо в шлем. Гул над полем разнесся такой, будто монахи всего герцогства одновременно ударили в свои колокола. Гримберт не без злорадства увидел черную закопченную отметину на несколько дюймов ниже вражеского армета. Он понадеялся, что этой встряски было достаточно, чтобы рыцарь внутри своей бронекапсулы выблевал свой обед. Гримберт не позволял Туру стоять на месте. «Два градуса правее. Два градуса левее. Резкая остановка. Задний ход. Разворот на двадцать семь градусов. Тангаж десять». Выстрел. Обратный разворот. Полный ход. Есть люди, которые сравнивают поединок рыцарей со схваткой на мечах. Есть те, кто считает его танцем. И тех, и тех Гримберд в глубине души считал идиотами, годными лишь чистить графские конюшни. Для него самого поединок был выверенной тактической схемой, прекрасной в своем несимметричном совершенстве. Сложной пространственной формулой, свитой из великого множества показателей. Формулой, которая может быть как грозной и запутанной, так и дьявольски изящной. Три градуса левее, короткая остановка, сдвоенный залп. Маневр уклонения, резкий разворот вправо 12 градусов, пригнуться, выстрел. Полуночный гром отчаянно полосовал пространство вокруг себя автоматическими пушками, пытаясь нащупать Тура. И даже в механическом лязге казёнников ощущалось отчаяние. «Уже понял», — с удовольствием отметил Гримберт, разворачивая тяжёлую послушную машину для нового залпа. «Уже осознал, с кем связался. Но сдаваться, конечно, не будет. И хорошо». Схватка быстро превратилась в избиение. Гримберту больше не требовались инфракрасные прожектора, чтобы видеть, как пошатывается полуночный гром. Судя по всему, сотрясение от множественных попаданий было достаточно, чтобы забарахлили гироскопы. А может, стало сдавать и без того перегруженная гидравлическая система. Гримберту не нужны были детали. Ему нужна была победа. И он знал, что получит её. Тур по широкой спирали обходил вражеского рыцаря, обрушивая на него методичные залпы бортовых орудий. Гримберт сознательно не пускал в дело малый калибр и лайтеры. Тем унизительнее будет проигрыш для противника. Унижая слугу, унижаешь и его хозяина. Вот почему отчаянный скрежет полуночного грома, тщательно переданный по аудиоканалу Туром, звучал для Гримберта изысканной музыкой. На третьей минуте он решил закончить поединок. Полуночный гром уже не выглядел грозным противником. Он выглядел шатающимся манекеном, едва удерживающим исполинскую тяжесть на ногах. Шлем-армет и панцирь были покрыты грязной копотью. Щегольский герб на грудине превратился в бесформенную металлическую кляксу. Из затылка беспомощно торчали обрубки антенн. Гримберт ощутил брезгливость. Не противник, пора заканчивать затянувшуюся комедию. Он потребовал у тура ручное управление и потратил две долгие секунды, чтобы тщательно прицелиться. Еще половина секунды потребовалось умному туру, чтобы подчинившись мысленному приказу хозяина сменить тип снаряда в казённике. Можно было поручить работу автомату, но Гримберт хотел выстрелить сам. Не исчиславие. Когда разрабатываешь сложный план, очень важно, чтобы его ключевые детали были безупречны, а каждый фактор кропотливо просчитан и учтён. В том плане, который он задумал, не должно быть неточностей. Слишком многое поставлено на карту. А все свои планы он воплощал в жизнь безошибочно и только поэтому был ещё жив. Тур выстрелил. Баллистическая траектория была рассчитана безукоризненно. Гримберт убедился в этом, когда пороховой дым рассеялся. Полуночный гром судорожно вращал стволами своих орудий, пытаясь сохранить равновесие. Но этот бой был им уже проигран. Вместо его правой ноги пониже тассеты выпирал перекрученный обрубок. Скрежеща всеми своими сочленениями и орошая всё вокруг потоками смазки и охлаждающей жидкости и гидравлического масла, рыцарь медленно завалился на бок, вскинув напоследок фонтан грязи. Грозная когда-то машина превратилась в мёртвую, распростёртую на земле многотонную куклу. Бой был закончен. Гримберт удовлетворённо вздохнул и позволил себе обмякнуть на несколько секунд в пилотском кресле. Каждый бой высасывает силы, даже такой скоротечный и предсказуемый. Позже он с удовольствием будет вспоминать его детали, возможно, даже закажет немудрённую песенку придворному поэту. Пусть бездельник не зря получает золото из маркграфской казны. Но это всё потом, потом, не сейчас. «Сейчас он не может позволить себе расслабиться». «Холостой режим», — мысленно приказал он терпеливо ждущему Туру. «Реактор на нейтраль». «Стоп ходовая». Чтобы отсоединить от себя все концы амортизирующей паутины, пришлось как следует повозиться. Рассчитанная для того, чтобы поглощать кинетическую энергию, она обладала хитроумными замками, которые поддавались непросто. Но Гримберт все равно сделал это сам, не дожидаясь оруженосцев. Обретя относительную свободу, пусть даже в тесном коконе бронекапсулы, он принялся вынимать нейроштифты. Болезненная, но необходимая процедура, которую он всякий раз безотчетно оттягивал. Некоторые штифты были массивными и тяжелыми, как плотницкие гвозди, другие длинными и узкими точно кинжалы. Места, в которых они пронзали череп, стороннему наблюдателю могли бы показаться случайными, но Гримберт знал, что каждый из них находится в своем месте, высчитанном до тысячных долей дюйма. Каждый щелчок, возвещающий расстыковки узлов золотого тура с его нервной системой, заставлял его вздрагивать. Не от боли, боль была неизбежна, и с ней он за много лет успел свыкнуться. От того мучительного ощущения, будто он собственными пальцами рвёт нервные волокна, соединяющие его мозг с телом. Золотой Тур и был его истинным телом. Бронированным телом весом в 200 тонн, с глазами способными сосчитать количество песчинок в горсти песка и орудиями, готовыми превратить в россыпи пылающего шлака небольшую крепость. Теперь он медленно и мучительно терял его чувствуя, как распадаются нейронные связи. Пытка, знакомая лишь рыцарю. Щелчок, и мир, который он видел во всем спектре инфракрасных волн, более богатый красками, чем лучшие холсты придворных живописцев Аахена, съежился до блеклой палитры, доступной несовершенному человеческому глазу. «Еще один и отключен радиоэфир». Этот безбрежный невидимый океан, полнящийся сотнями сигналов и фонтанирующий данными. С каждым щелчком он терял сам себя, точно приговорённый на плахе, от которого императорский палач, остро отточенным топором, отрубает части тела. Отключённое от дальнобойных орудий и зорких радаров, раскалённого реактора и чутких датчиков, Его нервная система, казалось, съеживается внутри своей оболочки, возвращается к примитивно-рудиментарной форме многоклеточного комка плоти, спрятанного под бронированным колпаком и удерживаемого на месте амортизационной сетью из ремней. Требовалось несколько исполненных тягучего отвращения секунд, чтобы свыкнуться с мыслью, что этот комок плоти — биологические процессы, в котором текут без малого 25 лет, и есть он сам. Он сам. Гримберт. Марк Граф Туринский. Тяжёлый шлем Золотого Тура, защищающий бронекапсулу, медленно отъехал в сторону. Гримберт дождался, когда к кабине подведут трап, и медленно выбрался наружу. Слуги в ливреях с золоченым быком на синем поле почтительно выстроились вокруг доспеха, ожидая, когда его ноги коснутся земли. Кто-то с похвальной почтительностью поднес ему кубок холодного вина. Кто-то подставил плечо. Кто-то набросил на мокрые плечи, обтянутые черным полимерным гамбизоном, белоснежное льняное покрывало. Сноска. Гамбизон. Плотная поддоспешная одежда, часто набитая ватой, конским волосом или паклей. Несмотря на то, что Гримберт, оказавшись на твердой земле, почти сравнялся с ними в росте, эти люди все еще казались ему недомерками, непропорциональными и жалкими лилипутами. Его сознание, хоть и разорвало связь с доспехом, все еще воспринимало мир с высоты в четыре с половиной пасса или, считая в грубой, но привычной ему имперской системе, семи метров. Сноска. Пас. Двойной шаг. Средневековая мера длины, равная примерно полутора метрам. Прекрасная победа, мессир! Гунтерих склонил голову, с почтительностью, которая приличествует старшему оруженосцу, встречающему своего сеньора из опасной кровопролитной битвы. Даже к выражению на его юном безусом лице нельзя было придраться. Сейчас оно изображало ровно то, что и должно было изображать. Но выдало его не выражение лица, не поза и уж, конечно, не голос. Что-то другое. Возможно, блеск глаз, который Гунтерих пытался скрыть. «Ложь – это то, что даётся мальчишкам тяжелее всего», – подумал Гримберт, мысленно усмехнувшись. «Иногда даже тяжелее, чем искусство навигации, картография или тактика». «Это не победа», – пробормотал Гримберт, борясь с легким головокружением, естественным после разрыва нейрокоммутации. «Жалкий спектакль, но, по крайней мере, мне удалось щёлкнуть его по носу». «Без сомнения, мессир», – подтвердил Кутильер. «Он шлёпнулся в грязь, как мешок с картошкой». «Ваш последний выстрел был просто великолепен!» Мальчишка совершенно не владел искусством лести. Он лгал с безыскусностью деревенского скорняка, вздумавшего расшить шёлковый гобелен бисером. «Большой недостаток в его воспитании», — подумал Гримберт. «Бывают ситуации, в которых аккуратная лесть может сыграть большую роль, чем батарея 12-дюймовых орудий, палящих прямой наводкой». «Ничего». Ещё несколько лет надлежащего обучения при Маркграфском дворе, и он научится лгать так же естественно, как дышать. Овладеть этим искусством немного сложнее, чем управлением рыцарским доспехом. Но Гунтарих всегда показывал себя способным учеником. Рано или поздно он добьётся и этого. «Ерунда!» – небрежно отмахнулся он. «Всего лишь хороший глазомер и умение выжидать. «Вспомни, у твоего доспеха могут быть самые совершенные баллистические вычислители, но они не заменят тебе рыцарского чутья. Оно вырабатывается только опытом». «Да, мессир», — старший оруженосец посерьезнел. «Именно так, мессир». «Из него будет толк», — подумал Гримберт, с удовольствием делая глоток прохладного вина». Он не испытывал жажды, но нейрокоммутация порядком высушивала слизистую ротовой полости. Пока еще слишком наивен и простодушен, но кто в шестнадцать не был таким. Быть может, уже в этом году Гунтерих и сам приобретет право именоваться рыцарем и войдет в знамя маркграфа Туринского, уже на правах верного сподвижника, а не старшего слуги. Без сомнения, это будет хорошее приобретение подумал Гримберт. «Мне нужны будут такие, как Гонтарих. Молодые, дерзкие, бесстрашные, верящие в несокрушимую силу своего доспеха и мощь своего господина. Не старики вроде Магнебода, чья голова набита заплесневелыми представлениями о рыцарских добродетелях и безнадежно устаревшими тактическими схемами. Новое, молодое, сильное семя. Новый штамм из которого можно вырастить надёжное подспорье. «Мне оно пригодится, это подспорье. Господь-свидетель, ещё как пригодится!» Гримберт оглянулся на поле для поединка, всё ещё затянутое клочьями рассеивающейся домовой завесы. Поверженный полуночный гром лежал неподвижный и огромный, точно выкинувшийся на берег кит. Вокруг него сновали слуги в баронских ливреях, и оруженосцы. Судя по злому визгу вибропил, вгрызающихся в броню и рассыпающих вокруг искры, внутренняя энергосистема доспеха оказалась выведена из строя, заперев рыцаря внутри бронекапсулы. И теперь слуги отчаянно пытались вызволить своего господина, проделав в ней бреши. Гримберт ухмыльнулся. Превосходное зрелище для жадных зрителей, разочарованных чересчур быстрым окончанием боя. Зрителей оказалось в избытке. В этом он с удовольствием убедился, кинув взглядом походный лагерь. Вокруг отгороженной ресталищной площадки, где исходила дымом поверженная туша полуночного грома, бурлила толпа. Пёстрая от разноцветных ливрей и гербов, звенящая сталью и ругающаяся на дюжинах невообразимых диалектов – среди которых почти невозможно было расслышать ни благородного франкского языка, ни мелодичной латыни. Гербы эти Гримберт некоторое время рассматривал, рассеянно прихлёбывая вино. Большая часть из них не вызвала у него никакого интереса. Никчёмные картинки, пытающиеся перещеголять друг друга количеством мечей и павлиньих перьев, жалкие в своей нелепой претенциозности. Все эти львы, единороги и звёзды складывались в единое пестрящее полотно, полное крикливо ярких цветов и лишь раздражающее глаз. «И это славное воинство Франкской империи», — пробормотал он, не пытаясь скрыть раздражение. «Только взгляни на них, Гунтерих! Чёрт возьми, лангобарды должны распахнуть ворота арбарии ещё до того, как мы дадим первый залп!» «Просто из уважения к тому количеству краски, что мы извели». Гунтерих смутился, не зная, чем на это ответить и требуется ли от него какой-либо ответ. Несмотря на то, что обязанности старшего оруженосца он выполнял не первый год и успел свыкнуться с резким нравом своего сеньора, некоторые случаи ставили его в тупик, заставляя тушеваться. «Ничего», — подумал Гримберт. «Это тоже пройдёт, как проходят все юношеские слабости и недостатки». Гунтарих нерешительно кашлянул. «Эти рыцари, все они прибыли по зову Синишаля Мессир», – произнёс он осторожно. «Они выполняли свой рыцарский и вассальный долг. Ещё скажи, что они сделали это по велению души!» Гримберт приподнял бровь, глядя на него. «Иногда ты отвратительно простодушен, Гунтарих. Это воинство, собранное синишалем, может оглушительно греметь в походе точно телега старьёвщика. Но как только дойдёт до боя, я бы не дал за него и медного обола». «Да, мессир». Кутельер покорно склонил голову. «Сноска. Обол. Средневековая монета, составляющая половину денье». «Неубеждён» однако не считает возможным спорить с хозяином. Гримберт вздохнул. Гунтерих, без сомнения, во всех отношениях превосходный оруженосец. «Сообразительный, проворный, исполнительный, когда нужно тактичный и хладнокровный. Кроме того, не болтлив, что ещё больше повышает его цену. Но иногда ему казалось, что тому недостаёт дерзости». Той самой дерзости туринских вельтграфов, которая заслужила им славу не только преданных слуг империи, но и самоуверенных гордецов, плевать хотевших на порядки и приличия, веками ведущих свою войну на восточных рубежах. Войну древнюю, как библейские сказания, призом, в которой чаще все были лишь бескрайние лиги выжженной и мертвой земли. Ещё недавно ему казалось, что про эту войну господа ахена забыли, увлечённые своими авантюрами в Святой Земле. И вот. «Ты в самом деле считаешь, что это сборище?» Гримберт ухватила короткого жеста, чтобы захватить и гомонящую вокруг кристалища толпу, и скрытые брезентом доспехи, и бесчисленные походные шатры. Это сборище представляет собой лучших рыцарей Франкской империи? Да это самый настоящий сброд, который Синешалю удалось наковырять по всем землям и сбить воедино. Позволь заметить, что вижу здесь я. Питок заплесневевших графов, извлеченных из своих покосившихся замков, где мышей давно больше, чем слуг. Дюжины две баронов, алчных и тупых как овцы которых их отцы пасли, прежде чем присягнуть, сделавшись министериалами. И будто этого мало. Чёртова прорва раубриттеров. Этих блохастых голодных псов, которые стягиваются на запах несвежего мяса, точно стервятники. Гунтарих поёжился. Гнев хозяина, пусть и не против него, едва не заставлял кутельера втягивать голову в плечи. «Да, мессир». «Ты думаешь, это лучший из лучших?» Гримберт презрительно хохотнул. «Как бы не так. У императора тысячи вассалов. Вот только они столь давно погрязли в разврате, удовлетворении противоестественных страстей и обжорстве, что не способны даже забраться в доспех. Куда им?» «Гораздо проще интриговать друг с другом, деля плодородные земли, аббатства, крепости и заводы». Уж в этой войне они знают толк. Переться на восточную границу, чтобы глотать радиоактивную пыль и сражаться с дикарями-лангобардами? Вот уж нет. Уверен, стоило господину Синешалю объявить военную кампанию на Востоке, как вся эта благородная публика бросилась в рассыпную, точно перепуганные зайцы. Кто сказался больным, кто дал обет не участвовать в бою весь следующий год, кто милостью епископа принял посвящение в Бонифратры и отправился в дальние земли, кто не вовремя предпринял паломничество по святым местам. «Вероятно, вы правы, мессир», – отозвался Кутильер. «Сноска. Бонифратры. От латинского «бонифратрес». Добрые братья». Католический монашеский орден, члены которого преимущественно работают в госпиталях. Но если он думал, что его покорность смягчит его злость, то ошибался не менее, чем незадачливый хозяин полуночного грома. Гримберт стиснул зубы. «Весь этот сброд, что торчит сейчас в лагере, отнюдь не сливки франкского рыцарства. Напротив, это зловонная жижа, скопившаяся в отстойниках империи». Крысиная свора. Слишком трусливая, чтобы проливать кровь за морем, спасая Иерусалим от неверных. Но слишком жадная, чтобы удержаться от искушения поискать вкусный кусок на восточных границах. Сейчас вся эта братья хлещет дармовое вино, бряцает парадными шпорами и распевает песни во здравии императора. Но стоит пасть арборийским стенам, как она обретёт своё истинное лицо, обратившись в стаи голодных падальщиков. «Совершенно верно, мессир. Благодарение господа К нашей орде пока не примкнули рутьеры. Но это лишь дело времени. Уверен, сейчас добрая половина их шаек, бросив резать глотки купцам на ярмарках, устремилась к арбории вершить свой подвиг во имя христианской веры». «Сноска. Рутьеры». Средневековые разбойничьи банды, часто примыкавшие к армиям и отличающиеся плохим оснащением и дисциплиной. Гримберт делал вид, что разглядывает пестрые рыцарские штандарты. Его взгляд рассеянно скользил меж единорогов, драконов, грифонов и прочих геральдических тварей, чья биологическая нелепость иногда выглядела столь вопиющей, Что ему казалось, будто он рассматривает могильник биологической лаборатории, полный неудачных образцов генетического скрещивания. Гарпии, грифоны, летучие мыши. Всё не то. Сегодня ему нужен был лишь один, хорошо знакомый ему герб. И он нашёл его. Поодаль, у самого края ристаличной площадки. «Ничем не примечательный стандарт, теряющийся на общем фоне и даже, пожалуй, невзрачный. Полукруглый щит, разделённый на две равные половины, в правой части которого был изображён ключ со сложной бородкой, а в левой – чёрная птица с расправленным крылом». Гримберт улыбнулся. За устроенным им на ресталище спектаклем наблюдало по меньшей мере двадцать тысяч глаз, Но предназначался он лишь для одного зрителя, особенного зрителя, у которого, Гримберт чертовски на это надеялся, было лучшее место. Чтобы не выдать своего интереса к этому стандарту он поспешно отвёл взгляд и почти тотчас поморщился. Самые удобные места у турнирной площадки заняло «Баронское воинство», Но там, где заканчивались вымпела и знамена, бурлила настоящая каша, в которой уже невозможно было рассмотреть левреи гербов. Несмотря на то, что бой кончился несколько минут назад, а победители побеждённые замерли в неподвижности, над ней плыл злой птичий клёкот возбуждённой толпы, всё ещё распалённый поединком. «Пехота». «Если франкские рыцари были костьми войны, на которых держалась вся императорская машина армии, пехота служила её мясом. Жёстким, горьким мясом, опалённым тысячами воин, но так и не сгоревшим. Здесь царил ещё больший хаос, чем среди благородных зрителей. Кое-где мелькали керасы баронских дружин, но и те почти тонули в ворочающемся человеческом месиве». Гримберд знал, что эти люди ещё не скоро успокоятся. Как охотничьи псы накануне травли, они чувствовали кровь, которая ещё не успела пролиться, и потому были возбуждены сверх сверхобычного. Сейчас этот грязный сброд ругается, отсчитывает друг другу проигранные в споре монеты, богохульствует, пьёт и распевает похабные песни. Не подозревая, что уже завтра кого-то из них насадят на лангобартские копья, кому-то проломят голову шестопёром, а кого-то бросят подыхать на поле боя с распоротым осколками животом. И если вчерашние дружки ещё вспомнят про него, то только для того, чтобы снять с него ещё хрипящего сапоги. Но это будет завтра, а пока они горланят и ругаются, деля ещё не добычу и рыча друг на друга. Злобная и заряженная колючей энергией биологическая масса, слишком примитивная, чтобы быть разумной, слишком агрессивная, чтобы эволюционировать. Слишком. Гринберт не ощущал по отношению к ней ничего, кроме брезгливости. И лишь вкус недавней победы приглушал это ощущение. Победа была заслуженной и честной. Всё остальное сейчас не имело значения. А главное, она была только началом. «Да черта народа!» – пожаловался он. «Уму непостижимо, сколько пехоты нагнал господин Синишаль. Не удивлюсь, если он дождётся вспышки чумы или чего похуже». «Восемь тысяч человек!» – с непонятной гордостью произнёс Гунтарих, уловив направление его взгляда. «Семь полнокровных полков аквитанских пикинёров, которых привёл Сенешаль, полк иберийских кассадоров, две тысячи тяжёлой пехоты, тысяча аквитанских аркибузиров!» Неуместная гордость в голосе Кутильера чего то разозлила Гримберта. «Я бы не дал за это сборище и горсти куриного помёта!» Зло бросил он. Единственное, на что годна пехота, не подпускать к рыцарям всякую лонгобарскую шваль с ручными гранатами, да разбирать баррикады на улицах. Рыцарский кулак, вот что проломит стены арбарии. «Да, мессир», — покорно согласился Гунтерих, опуская голову. «Вы, без сомнения, правы». Гримберт повел взглядом поверх голов. Он всматривался не в лица. Они представляли для него не больше интереса, чем земля под ногами. Он всматривался в знамена, полощущиеся на ветру. «Это пустяк, это можно не принимать в расчет, это и вовсе никчемная дрянь». За привычными его глазу полотнищами, украшенными графскими и баронскими гербами, виднелись прочее, пониже и победнее выглядящие зачастую так жалко, будто прежде служили своим владельцам простынями. Ни геральдических животных в нелепых позах, ни претенциозных девизов, ни разномастных крестов. Одни лишь грубо намалеванные символы, по большей части незнакомые ему. Переломленный меч, выщербленный щит, ястребиный коготь, разрубленная монета. «Почему наёмникам позволили находиться в общем лагере?» – процедил он. «Немедля вышвырнуть их прочь за ограду. Непозволительно, чтобы эти ублюдки крутились между порядочными людьми, не говоря о том, что они часто несут с собой холеру в и проказу. Выгнать за шеи!» «Приказ Синишаля». Гунтерих не осмелился поднять взгляд на хозяина. Некоторые подошли ещё ночью, другие подтягиваются до сих пор. Кимвры, хаты, херуски. «Видно, дела у нас хуже, чем я думал, раз уж господин Синишаль поспешил заручиться их помощью». Холодно заметил Гримберт. «От этого сборища разит, как от стаи шакалов. Господи, помилуй, херуски! Да эти ленивые болваны не знают, с какой стороны ствол у арки Бузы». «Да, миссир». Согласился Гунтерих, отводя от чего-то взгляд. «Их воинская выучка не произвела на меня благоприятного впечатления, но, говорят, они весьма стойки в обороне». «Будь уверен, это не из-за излишков храбрости. Скорее, они слишком тупы, чтобы обратиться в бегство, даже когда чувствуют паленую шкуру со своих задниц. Омерзительное племя, с которым ни один уважающий себя полководец даже связываться не станет». «На месте Алафрида я приказал бы выгнать эту ораву прочь. Разве что он намеревается использовать их в качестве пушечного мяса, чтобы заполнить крепостные рвы арбарии Или взять хатов. Тебе приходилось иметь дело с хатами?» «Нет, мессир». «А мне приходилось, и не раз. Без сомнения, отважные воины, бесстрашные, как дикие вепри». Я видел, как они орудуют своими пиками, как поднимают на ножи врагов, как наступают по телам своих же павших товарищей. Вот только особой буллой папы римского им запрещено брать в руки огнестрельное оружие под страхом отлучения от церкви. Какая-то мутная история столетней давности. Вообрази себе, какой толк от них будет при штурме арбарии. «Лангобарды тоже варвары, но они отлично управляются с артиллерией и знают, с какой стороны держать аркибозу. Чертовых хатов перемелют в муку еще на подходе к городу». «Да, мессир». «Про кимвров я и слышать не хочу. Святой престол, может, и признал их христианами, да только у последнего сарацина больше представления о христианской душе, чем у этих вчерашних язычников». Город еще не успеет пасть, они уже разожгут на улицах свои проклятые ритуальные костры и, как пить дать, предадутся каннибальским трапезам, вырезая у мертвецов сердца и печень. Превосходная компания подобралась. Гримберт оскалился. И это самое крупное выступление императорских войск за последние пять лет. Подумать только. О ком еще мне стоит узнать, Гунтерих? Может, у нас в подкреплении имеется сотня боевых мавров? Или, допустим, отряд раскаявшихся еретиков? Отчего бы их не включить в наше славное воинство? Ещё квады, мессир. Гримберт стиснул зубы. Так вот, отчего Гунтарих всё это время отводил взгляд. Он уже знал. Знал заранее и боялся сообщить новость своему господину, вполне верно представляя его реакцию. «Квады?» – медленно произнёс он, стараясь не выдавать тоном охватившей его ярости. «Синишаль нанял наёмников из племени квадов для этого дела?» «Да, мессир. Почему мне не доложили?» Судя по движению кадыка на тощей шее Гунтериха, его кутельер только что сглотнул слюну и, кажется, справился с этим не без труда. «Вы были заняты, мессир, я не осмелился отвлекать вас в бою». «И сколько этих чертей околачивается тут, в нашем войске?» Гунтарих почти не задумался. «Значит, помнил всё на память. Что ж, хорошая память тоже весомое подспорье для рыцаря». «Три сотни, мессир, около десятка бронированных штурмовых трициклов и пехота». Я не видел их бумаг, но слышал, что у них на руках кондотта, заключённая с императорским синишалем. Сноска. Кондотта. Распространённый в средневековой Италии договор на найме на воинскую службу. Гримберт сделал три или четыре размеренных вдоха, чтобы унять тлеющие в душе искры гнева, не дав им породить пожар. Иногда выплеснуть гнев бывает полезно, но сейчас... Сейчас ему как никогда нужна выдержка. Та самая, что помогала ему сохранять хладнокровие даже в разгар боя, стиснутому со всех сторон раскалённой броней. Во имя всех грехов Папы Римского! Какого дьяволу Алафриду вздумалось привлечь к этому делу квадов? Неужели в империи мало варварских племён, готовых предложить свои скудные силы в обмен на чеканную монету? «Ведь есть же хаты, свэи, даны, бавары, гермундуры, неметы. Есть нахонарвалы, наконец, юты, тубанты. Но нет, Алафриду непременно надо было притащить с собой грязных квадов. Потому что они лучшие головорезы из всех, которых только могут предложить восточные окраины империи», ответил он сам себе. Самые вышкаленные, самые дисциплинированные, самые преданные. Это общеизвестно. Отец тоже так считал. Его личная сотня состояла исключительно из квадов. Лично отобранных, преданных, прошедших с ним все круги ада. Вот только отец никогда уже не поднимет свой стяг на этом поле. Гримберт попытался заблокировать эту мысль. Мысль была мелочная, не имеющая большой важности, однако она мгновенно отравила ту лёгкость, что царила в его душе после выигранного боя, точно ядовитое насекомое, пробравшееся в бочку и испортившее вкус изысканного вина. "Я прикажу пустить квадских наёмников в авангарде", произнёс он вслух. "И сам пойду следом за ними". Если хотя бы одна квадская мразь заколеблется в бою... Что ж, когда я ступлю на мостовую арбарии, ноги золотого тура будут заляпаны в их проклятой крови. Да, мессир. Гунтерих покорно кивнул. Именно так, мессир. Гримберт отвернулся от толпы, еще подвывающий от переполняющего ее азарта, оглушительно улюлюкающей и хрипящий в тысячи глоток левать подумал он, «всякий план состоит из множества деталей, и только идеальное их сочетание превращает план обыденный в план совершенный». Он потратил чертовски много времени и сил, подгоняя детали друг к другу, но всё это были важные детали, имеющие большое значение. Нет смысла беспокоиться о прочих. Квады так квады. Не имеет значения». «Плевать на квадов», — отрывисто произнёс он. «Это не моя компания. В этот раз нашей сворой командует господин синешаль И если старику Аллафриду не терпится разорить имперскую казну, кто я такой, чтобы препятствовать ему?» «Кто ты такой, Гримберт? Охотно скажу тебе, раз ты сам затрудняешься. Ты самоуверенный болван». Гримберт усмехнулся. «Вот что бывает, когда позволяешь мыслям чересчур увлечь себя. Утрата внимания, ослабление бдительности и вот, пожалуйста, уже несложно застать тебя врасплох. Не самый страшный грех для рыцаря, но чертовски неприятная слабость из числа тех, которые он не прощал своему окружению, как и самому себе. Я устал и не жду гостей». «Зачем явился Магнебот?» Его гость издал сухой смешок, похожий на треск надломленной ветви. «Чтобы засвидетельствовать вам свое почтение в связи с выдающейся победой на ресталище, мессир!» «Потрясающий бой!» Гримберт со вздохом покачал головой. «Твой голос выдает тебя с головой. Он столь фальшив, что вздумай хоть один фальшивомонетчик лить из него монеты, с него уже содрали бы шкуру». «Ну что ты, что ты?» Бой и в самом деле был восхитителен. «Против кого в следующий раз ты выйдешь на бой? Против хромой курицы? Это не сильно-то изменит расстановку сил». Гримберт вздохнул с преувеличенной скорбью. «Тяжкие времена настают во Франкской империи, раз рыцари позволяют себе насмехаться над собственным сюзереном». Магнебот вновь издал смешок. Коренастый и крепко сбитый, он походил на рыцаря не более, чем мельница походит на графский замок. Однако же был рыцарем. Самым старшим и опытным во всем знамени Туринского маркграфства. Тяжёлый и растерявший с годами остатки стройности, он и в самом деле казался неуклюжим. Как мельничный жорнов, обёрнутый во много слоёв ткани. Но люди, имевшие неосторожность усомниться в его рыцарских качествах, зачастую были вынуждены изменить своё мнение, причём самым неприятным образом. В бою багряный скиталец Магнебода стоил десятерых пируя на поле боя, подобно высвобожденному из адских глубин демону. Магнибот тряхнул головой. Он определенно был не в духе и к тому же совершенно трезв. Опасное сочетание качеств для человека, которого многие в Туринском марке и за ее пределами именовали, правда лишь за глаза, старым разбойником. «Баронский доспех тяжелого класса весом в полторы тысячи квинталов против самого золотого тура!» «Сноска! Здесь примерно семьдесят три тонны!» «И ты в самом деле ждешь похвалы? Немного же чести в такой победе! У бедного малого не было даже шанса поцарапать твою броню!» Гримберт ощутил себя немного уязвленным. Упрёк старшего рыцаря был простодушен и груб, однако иногда даже стальная болванка пробивает закалённую броневую плиту, если угодит в подходящее место и обладает достаточным запасом кинетической энергии. «Никто не заставлял этого недоумка принимать вызов», – пожал плечами он. «Я дал ему возможность извиниться, но он ею не воспользовался». «Не моя проблема в том, что калибр его пушек не соответствует размеру его чести. На будущее будет умнее, когда его доспех починят. Миссир! Гунтерих осторожно кашлянул, привлекая к себе внимание. Гримберт собирался сурово его отчитать за вмешательство в беседу старших, но быстро сообразил, что это не в характере его кутельера». «Если Гунтарих и позволил себе перебить рыцаря, значит, на то были веские причины». «Чего тебе?» «Сообщение, мессир». Гунтарих вновь кашлянул в подставленный кулак. «Радиосигнал». «Ох, что там? Сводка погода. «Нет, мессир. Сообщение от вашего доверенного корреспондента с особым префиксом. Вы приказали немедленно докладывать обо всех вестях от него». Гримберд одобрительно ему кивнул. «Молодец, смекаешь. Нет нужды называть имена, которые могут упасть в чужие уши. Пусть это даже уши Магнебода, старшего рыцаря его знамени. Пока рано. Пока еще рано». «Сигнал в метровом диапазоне, мессир. Сигнатуры кодов проверены. Все сходится». «Вот как. И что же этот собеседник собирается мне сообщить?» «Глухарь уже на таку!» Гунтарих перевёл дыхание, словно пробежал по меньшей мере лигу. «Он сказал, вы поймёте, что это значит!» «И что это значит?» – осведомился Магнебот, хмурясь. Гримберт широко улыбнулся. «Не бери в голову!» За его спиной слуги и оруженосцы уже принялись за тура. Несмотря на то, что бой был скоротечен, доспеху требовалось надлежащее обслуживание. Люди облепили гиганта, как муравьи, каждый знал свою часть работы и обладал достаточной сноровкой и опытом, чтобы делать её безупречно. Самую тяжёлую работу взяли на себя сервусы. Бездумные биологические машины с пустым, точно бесцветное лангобардское небо взглядом. Способные лишь к выполнению самых простейших операций, однако наделённые огромной силой, они снимали броневые пластины обшивки, чистили банниками ещё раскалённые орудия и загружали в боеукладку снаряды. Уже не имитационные, а боевые. Иногда сервисы сталкивались между собой или роняли на землю инструменты, и тогда слуги беззлобно отвешивали им тумаки, которые те, впрочем, даже не ощущали. Уцелевших нейронов в их черепах не хватало для того, чтобы понять смысл боли или ощутить всё её многообразие. Святой Престол давно избавил их от неё, как и от многих прочих вещей. Более тонкую работу выполняли оруженосцы и пажи. Вчерашние мальчишки, они с обезьянней ловкостью взбирались по доспеху на самый верх, чтобы отполировать сияющую на солнце сталь и бережно протереть тряпицами антенны. Самые проворные уже бережно тёрли герб туринской марки на груди великана, замерзшего на синем поле ярко-жёлтого тельца. Гримберт с удовольствием обвёл взглядом контур своего доспеха. Из полинского роста, возвышающийся выше антенной мачты, сияющий свежим золотом, уставившей в землю зевы своих двенадцатидюймовых орудий, Он внушал почтение и трепет, даже будучи лишённой той искры, что давала ему жизнь, самого Гримберта. Тысячи квинталов брони, водружённые на мощнейшие опоры, прячущие внутри самое сложное оборудование из всего, что только мог предложить Святой Престол, Тур, как бы богохульно это ни звучало, выглядел исполинским золотым изваянием, водружённым в центре походного лагеря. В своё время, вспомнил Гримберт, ему даже пришлось выдержать серьёзную битву с епископом Туринским за право даровать своему доспеху надлежащую цифровую сигнатуру. Он должен был именоваться «Золотым Туром» и никак иначе. Однако епископ категорически возражал против этого имени, полагая его еретическим. Отсылающим к презренному идолу, что изготовил из золота Аарон, брат Моисея, когда тот поднялся на гору Синай. Чтобы убедить епископа забыть про свои предубеждения, ему потребовалось четыре с половиной тысячи флоринов, что составляло 510 тройских унций золотом. Сноска. Тройская унция. Средневековый стандарт для измерения драгоценных металлов равный 31,1 грамма. Здесь примерно 15 килограмм. Вполне изрядный вес для подкупа прилата такого уровня. Однако Гримберт для надежности увеличил его еще на четверть ливра бумаги. Именно такую массу имело одно личное письмо. Кстати, оказавшиеся у него живописующие некоторые привычки, которые его преосвященство приобрел во время своей службы в мужском монастыре Монто-де-Капучини. Совокупный вес его подношения оказался как раз достаточным для благоприятного разрешения вопроса. В самом скором времени епископ Туринский самолично осветил «Золотого тура», Назвав его надеждой восточных земель и непобедимым рыцарем, несущим в сердце свет христианской веры Святошем еще не раз доводилось согревать свои руки теплом Туринской казны За то, чтобы заполучить в свое распоряжение технологии, охраняемые Святым Престолом, тоже предстояло изрядно раскошелиться Фазированная антенная решетка – 6000 флоринов Гироскопические датчики угловой ориентации – 4000. Система искажения магнитного поля – 8000. Комплекс активной защиты – 14. Это было похоже на сооружение монументального дворца, каждая колонна которого призвана была затмить величие обители императора в Ахене. «Счета росли день ото дня, вводя в ужас его майор дома и вызывая оторопь у казначея. Противокумулятивные экраны, металлокерамическая защита бронекапсулы, особые марки гомогенной брони для защиты ходовой части. Чёрт возьми, одна только система управления огнём, способная сопровождать две дюжины активных целей, обошлась ему в целое состояние». Часть этих технологий он мог бы получить по куда более сходной цене, если бы согласился принять постриг в какой-нибудь монашеский орден из числа тех, что сотнями прилепились к туше империи, подобно тому, как бубоны прилепляются к телу страдающего от чумы. Но Гримберт по здравому рассуждению отказался от этой мысли. А Маш по отношению к императору и без того налагал на него многие и многие обязательства, как вассала. Однако отдавать свою душу и тело в распоряжение Святого Престола определённо было чревато не меньшими хлопотами. Ему не улыбалось окончить свои дни в радиоактивной канаве где-то под Иерусалимом, не до того, как он закончит намеченные много лет назад дела. Уму непостижимо, в какую невообразимую сумму он обошёлся казне Туринской Марки. Но Гримберт помнил её до последнего Медного Абола». За эти деньги он, пожалуй, мог бы увеличить площадь своих владений по меньшей мере на тысячу квадратных арпанов хорошей плодородной почвы, не испорченной радиоактивными осадками, промышленными ядами и кислотой. Сноска. Арпан. От французского арпент. Старинная французская единица измерения длины, равнявшаяся 180 парижским футам, примерно 58,52 метра. Также единица измерения площади, равнявшаяся квадратному арпану, то есть 32400 квадратных парижских футов, или около 3424,594 квадратных метра. Но выбрал доспех. Хотя к тому моменту, когда его проектирование было поручено лучшим миланским инженером, уже сознавал, истинная сила измеряется отнюдь не в дюймах орудий главного калибра и не в квинталах закаленной брони. Есть в мире силы, которые управляют течением вещей куда более эффективно. «Чертовы мальчишеские комплексы, от которых так тяжело отказаться, заполучив в руки полноценную власть». Он знал, как будет выглядеть его золотой тур, знал задолго до того, как тому суждено было воплотиться в металле. Бессонными ночами представлял его огромные наплечники, служащие бронеколпаками для орудий главного калибра. Огромные, точно церковные купола. Грезил сложным устройством лобовой брони, мысленно размечая расположение радаров и автоматических батарей. Броня Тура под тряпками снующих оруженосцев быстро возвращала себе золотой блеск. Её не портила ни одна царапина, ни одна оспина вроде тех, что остаются в точке прикосновения кумулятивных струй или бронебойных снарядов. Любой из имперских доспехов, стащи с него транспортировочные чехлы и брезент, возле золотого Тура выглядел бы крестьянской клячей на фоне породистого андалузского жеребца. Единственное, чем Золотой Тур не мог похвастаться перед самодовольными собратьями, собранными синешалем со всех концов Империи, так это сигнумами на броне. Эти примитивные знаки, свидетельствующие о пережитых доспехом и его владельцем битвах, всегда казались ему никчемными и жалкими, похожими на те еретические письмена, которыми татуируют свою шкуру дикие еретики». «Не Сигнумы свидетельствуют о доблести рыцаря. Пусть даже он щеголяет целой сотни их. Отнюдь не Сигнумы!» Магнибот недовольно рыкнул. Разглядывая внушительные обводы Турра, Гримберт совсем позабыл о нем. И кажется напрасно. Судя по тому, как старый рыцарь взирал на него, он не был удовлетворен полученным ответом. Напротив, казался мрачным и насупленным, словно походный лагерь уже был со всех сторон окружен полчищами кровожадных, ощутинившихся копьями лангобардов. «Ты ведь знаешь, с кем ты разделался?» – спросил он, скрипнув зубами. – Знаешь ведь так? «Какой-то рыцарь из министериалов», – легкомысленно отозвался Гримберт. «Их в последнее время расплодилось больше, чем мышей на кухне». «Чёрт, я даже имени его не помню». «А что тебе до него?» «Сноска. Министериал. Мелкий рыцарь, выслуживший право на титул обычно через занятие определённой должности». «Мне? Ничего». «Резко оторвался Магнебот. «Но есть люди, для которых это кое-что дозначит». Например, его сиятельство граф Женевы. Что-то мне подсказывает, он будет очень недоволен. И хорошо, если высказать свои претензии, он явится к тебе, а не к императорскому синешалю. Вкус вина вдруг показался Гримберту выдохшимся, застоявшимся. Но едва ли в этом был виновен Марк Графский виночерпий. В мире есть имена, которые одним только своим звуком могут испортить самый изысканный вкус. Превратив вино в едкий уксус. Покатав вино во рту, Гримберт сплюнул его в траву. Рядом тут же возник слуга, чтобы вновь наполнить его кубок. Другой поспешно протёр его подбородок шёлковым лоскутом с бальзамическим уксусом. В их движениях не было надлежащей сноровки, но сейчас Гримберт готов был закрыть на это глаза. «Походная жизнь, увы, имеет свои недостатки» в том числе отсутствие вышкаленных дворцовых слуг. Здесь не было многих привычных ему вещей – мраморной прохлады Туринского дворца, бархатного шелеста фонтанов, прелестных куртизанок, чьи тела улучшены придворным хирургом для вязчей соблазнительности настолько, насколько это может выдержать человеческая физиология. Вместо всего этого – сухое лонгобардское небо, кажущееся растянутой над головой бесцветной ветошью, скудная истощенная почва и все прелести походного лагеря. Шум, вонь, брань и необходимость наблюдать вблизи за жизнью Черни, пусть и напяливший на себя доспехи. Миазмы грязных тел доставляли Гримберту физическое страдание, несмотря на все усилия слуг и огромное количество благовоний. А ещё квады. Даже сейчас, ограждённый от толпы черни многими туазами пустого пространства, он до сих пор слышал обрывки их грубой гортанной речи. Скорее всего, обычная психосоматика, чистое самовнушение, но... Гримберд едва не прокусил губу, представив, до чего заманчиво было бы забраться в Тура и перевести в боевой режим фугасные огнеметы, чтобы сделать сотворенный Господом мир, истерзанный великим разнообразием грехов, хоть немного чище. «Спокойно», — одернул он себя. «Время сладостных мечтаний прошло. Теперь все серьезно, чертовски серьезно». И лучше бы ему сохранять трезвость мысли на ближайшие дни, потому что именно эти дни всё и решат. «Не стоит придавать слишком большое значение обычным случайностям, Магнебот», – небрежно произнёс он. «Любой другой рыцарь Туринского знамени, уловив намёк синьора, счёл бы за лучшее раскланяться, заодно принеся извинения и уверения в глубочайшем почтении». Однако Магнебот лишь хрипло хохотнул. Представить его извиняющимся или отвешивающим почтительный поклон было не проще, чем вообразить пророка Мухаммеда в папской теории. «Обычным случайностям», — повторил он вслух. «Вот ведь как забавно, что ты об этом вспомнил, причем именно сейчас». «Забавно? от чего же?» «Я уже не молод, Гримберт. Многие твои рыцари бахвалятся одержанными победами и именами завоеванных любовниц. Я же счастлив в те дни, когда, выходя из сортира, не забываю натянуть шоссы». «Сноска. Шоссы. Часть средневекового мужского костюма, длинные чулки, крепящиеся к поясу. Однако, кое-что я помню так же отчетливо, как и сейчас». «Например, времена, когда мне приходилось гонять тебя, точно ленивого ишака, угощая хворостиной поперёк спины и обучая тем наукам, которые положено знать рыцарю. Тебя и твоего приятеля, того пожа, Как там его звали?» «Ревальд», — подумал Гримберт. «Его звали Аривальд, и спорю на тысячу полновесных флоринов против старого жёлудя, что ты помнишь это так же прекрасно, как и всё прочее». «Ты был моим наставником, Магнебот», – произнёс он, едва заметно качнув головой. «Но если ты думаешь, что это даёт тебе право отбирать у меня время, радуя слух упоительным старческим брюзжанием о прежних временах...» Магнибот бросил на него взгляд из-под клочковатых бровей. Сухой, тяжелый, кряжистый, облаченный в невообразимо древний дублет, выгоревшее позолота, на котором напоминало клочья бледно-желтого мха, он больше походил на старую корягу, чем на человека. Может, из-за того, что его лицо было покрыто глубокими, как трещины на столетней коре морщинами». А может, иллюзия это возникла из-за его низкого скрипучего голоса. «Когда-то я пообещал твоему отцу, что сделаю из тебя рыцаря. И, чёрт возьми, мне это удалось, хоть и не без труда. Ты всегда был смышлённым мальчишкой, Гримберт. Но что? А ещё ты причинял мне больше мок, чем чири на моей старой заднице после трёхдневного марша». Магнебот презирал маневры уклонения, презрительно именуя их танцами. Сам он никогда не совершал обманных бросков, не путал противника сложной ложной траекторией, состоящей из финтов, ложных маневров и прочих хитростей. В основе его тактики было предельно быстрое сближение с противником вплоть до дистанции действенного огня на которой восьмидюймовые орудия его багряного скитальца кромсали вражеские машины точно крестьянская коса цыплят. «Сноска. Восемь дюймов. Двести три миллиметра». Той же тактике он придерживался и в разговоре. «Вполне вероятно», – легко согласился Гримберт, начиная испытывать легкое утомление от этой беседы в юные годы я помнится был весьма непоседлив юношеский пыл в сочетании с рыцарскими романами коварная смесь легко воспламеняющаяся как гидрозин и такая же опасная но у меня было время набраться ума сноска гидрозин высокотоксичное ракетное топливо ума пророкотал магнибот «Вот уж чем ты точно не мог похвастаться в ту пору. Помнишь, когда тебе было двенадцать, ты расстрелял из пулемётов сервуса виночерпия прямо у меня перед носом. Оставил меня без выпивки и едва не заставил намочить портки. Помнится, вы с Аривальдом прямо покатывались со смеху». Гримберт ощутил колючую досаду, шевелящуюся где-то под печенью. «Аривальд...» Это имя кольнуло мягко под ребрами, точно проснувшийся на мисколок, засевший много лет назад. Впрочем, скорее это ощущение имело куда более объяснимый характер. Это его собственная печень пыталась справиться с продуктами распада тех хитрых химических коктейлей, что он поглотил во время боя. Ещё бы не помнить, — ответил он с улыбкой. В наказание ты гонял нас по чёову полигону до самого заката а потом поставил на целую ночь в караул, и мы с Вальдо замёрзли, как щенки». Магнебот осклабился, демонстрируя небогатый набор пожелтевших от времени зубов. «А надо было стащить с тебя гамбизон и отхлестать ремнём, так чтобы отцовский церемоний мистер ещё неделю упрашивал тебя сесть хотя бы на время трапезы». Гунтарих порозовел, поспешил удалиться, сделав вид, будто младшие оруженосцы, надраивающие броню Золотого Тура, никак не смогут справиться с этой работой самостоятельно, не нуждаясь в его указаниях. Гримберт мог понять его смущение. «Не каждый день какой-то рыцарь отчитывает твоего господина, всесильного владельца туринской марки, точно какого-нибудь проштрафившегося слуго». Гримберт вздохнул. Иногда Магнебот вел себя как неотесанный варвар, больше напоминающий дикого лангобарда, чем доброго христианина, занимающего к тому же главенствующее положение среди рыцарей туринской марки. Вздумая любой другой рыцарь его знамени обратиться к своему сеньору в подобном тоне, расплата была бы мгновенной». И достаточно значимое, чтобы имя незадачливого рыцаря на долгое время сделалось жутковатым символом того, на какую участь обрекает себя всякий вассал, утрачивающий уважение к своему сюзерену. Но Магнебот... На правах старого наставника он пользовался рядом привилегий, которые Гримберт не в силах был отменить. Ему прощалось всё. И недостаточная почтительность, и наглость, и его безумные кутежи, которые долго с содроганием вспоминали в Турине. И многое другое, немыслимое не только для рыцарей, но и для особ двора. Старший рыцарь туринской дружины, в бою исполнявший роль правой руки Марк Графа, он не выглядел и вполовину так внушительно, как ему полагалось. Ни изысканных биологических имплантов, ни регалий, ни даже обычных украшений, принятых в рыцарском кругу. Один только дублет, древний как библейская хламида, который он носил в любое время года, украшенный вместо орденов россыпью старых винных пятен. В Турине над старым рыцарем посмеивались, хоть и за глаза. Незнакомый с придворным этикетом, по-крестьянски грубоватый, немыслящий жизни без выпивки, охотно украшающий свою речь бранными словами, так и не осиливший к старости грамоты, он заявлялся ко двору не чаще пары раз в год, неохотно покидая свой медвежий угол по большей части ради очередной шумной пирушки, на память о которой маркграфскому казначею оставались объёмные счета, перебитая мебель и пара свёрнутых на бок благородных носов. Неудивительно, что за мессиром-магнебодом даже среди туринских рыцарей ходила слава отпетого бретёра, варвара в доспехах, дармоеда и выпивохи. Впрочем, никто из этих рыцарей с похвальной предусмотрительностью не пытался высказать подобные претензии вслух». Горячий нрав Магнебода в сочетании с чудовищной мощью его багряного скитальца оставляли мало шансов смельчаку на благоприятный исход. Гримберту потребовалось ощутимое душевное усилие, чтобы превратить кислую гримасу на собственном лице в легкомысленную улыбку. «Я был вздорным мальчишкой, Магнебод, а ты брюзжащим тираном, который упивался своей властью». «Довольно об этом» мы оба попортили друг другу в ту пору порядочно крови магнибот тряхнул своей клочковатой бородой я пытался вырастить из тебя рыцаря гримберт как того желал твой отец разумеется а когда мне пришло время получить свой первый доспех ты распорядился выдать мне консервную банку столь ветхую и никчёмную, что надо мной ещё три года потешались все отцовские рыцари как там его звали Родитель истины. Но ты переименовал его в предрассветного убийцу, только лишь чтобы досадить мне. Чёрт побери, магнебот, вырвалось у Гримберта. Мне было девять!» Магнебот молча вырвал из рук пробегавшего слуги бутылку с вином, искусив пробку, одним движением влил в себя добрую четверть моджа. Сноска. Моджа Средневековая итальянская мера объёма, равная примерно четырём литрам. Так, точно это было дренное вино из придорожного трактира, а не драгоценный сок миланского карпана, по двадцать денье за бутылку. «Не удивлюсь, если ты нарочно потерял его в том лесу, чтобы отец раскошелился на новый доспех». Пробормотал он, отдуваясь. Гримберт покачал головой. Мне нравилась эта машина. Я был к ней привязан, по-своему. Ладно, довольно. Я могу поверить в то, что господа из Ахена мочатся по утру чистой Кёльнской водой, но только не в то, что мой старший рыцарь в день перед началом военной кампании вздумал предаться совместным воспоминаниям о славных старых деньках. Сноска. Кёльнская вода. Первоначальное средневековое название. Ad «В раз ты сказал, что выстрелил ненарочно. Досадная случайность». Магнибот смерил его взглядом тусклых глаз, похожих на потерявшие блеск окуляры рыцарского доспеха, давно не знавшие полировки. «Произвольное срабатывание оружейного привода. Так?» «Возможно. Что с того?» «Двумя годами позже майор дом твоего отца скоропостижно скончался, впрыснув себе экстракт белодонны вместо настойки опия». Гримберт пожал плечами. Он никогда не отличался должной внимательностью. Неудивительно, что дела туринской марки при нем были столь запущены, а вместо звона золота из казны доносилось лишь шуршание долговых векселей. Магнибот прикончив вторым глотком бутылку, буркнул в покрасневшую от вина бороду. «Тоже случайность, как и в тот раз, когда граф Кавур нелепо погиб прямо в бронекапсуле собственного доспеха». «Стечение досадных обстоятельств», — вздохнул Гримберт. «Уверен, ничего подобного не произошло бы, если бы не распустил своих бездельников-оруженосцев». «Это их работа – следить за энергосистемой доспеха. Не так ли?» «Он получил 40 тысяч вольт прямо в затылок через нейроштифт», – заметил магнебот. «Говорят, вместо головы у него на плечах остался кусок угля размером с еловую шишку». «А еще говорят, что граф Кавур в кругу своих друзей не раз выражал сомнения в том, по праву ли я принял маркграфскую корону». И более того, уже серьёзно задумывался насчёт сговора с венецианскими купцами, чтобы те подбросили ему денег на мятеж. Согласись, эта случайность сэкономила много крови мне и моим подданным. Старый рыцарь осторожно склонил голову. «Кажется, тебе чертовски везёт, а?» Гримберт ощутил, как напрягаются под гамбезоном мышцы. Возможно, остаточное явление после нейрокоммутации, а может, бессознательная реакция его тела на угрозу. Глупости. Здесь, в окружении верных рыцарей Туринского знамени, посреди военного лагеря, которым заправляет Синишаля Лафрит, он в такой же безопасности, как у Господа за пазухой. Что до Магнебода, он с легким сердцем вручил бы тому на сохранение свою бессмертную душу, если бы, конечно, был уверен в существовании у себя столь тонкой субстанции. Что ты имеешь в виду? Случайности. Магнебот не любил жестикулировать и часто жаловался на старые суставы, а потому лишь скупо обозначил жест коротким движением пальца. Все те случайности, которые неизменно возникают вокруг тебя, точно путаны вокруг ландскнехта, вернувшегося из похода, норовя урвать монету. Гримберт широко улыбнулся. Отчасти, чтобы скомпенсировать кислый привкус, внезапно появившийся во рту, едкий как уксус. Мы живем в мире, созданном Господом Магнибот. Не нам корить его за то, что всех правил мироустройства мы его создание не в силах уразуметь. «Быть может, всё то, что мы считаем случайностями, это его воля». «Забавно, что Магнебот заговорил об этом. И именно сейчас, после поединка. Случайности. Когда-то он презирал их, ещё сильнее, чем презирал всех тех, кто мешает свободному течению жизни». Мятежных баронов, папских нунцев, самозваных лжесвятых, сборщиков податей, коварных еретиков, погрязших в ереси, самовлюблённых владетелей, пыжащихся от собственной гордости кардиналов. Всякую случайность он находил не проявлением Господнего вмешательства, как некоторые святоши, а личным оскорблением, свидетельством того, что план, выверенный им в деталях, с безжалостной точностью, не идеален. Что его тончайшие детали, как бы безукоризненно не были они собраны в сложный механизм, имеют сокрытый изъян. Изъян, который может бесповоротно испортить задуманное, уничтожить годами выстраиваемые схемы, тонкие и призрачные, как линии траектории в визоре Золотого Тура. Сноска. Нунций. Дипломатический представитель Папы Римского. Он научился с ними бороться, хоть на это и ушли годы. Не уничтожать, но ставить себе на службу, точно наёмников или колеблющихся вассалов, заставлять играть в свою пользу. Тонкая, невероятно кропотливая наука, которой не обучают ни господа Прилаты, ни отцовские учителя, опичкавшие его латынью, риторикой и искусством сложения мини -зангов. Сноска. Миннезинг жанр поэзии, имеющий романтический оттенок, часто на рыцарскую тематику. Случайности сделались его союзниками и соучастниками, уже не в мальчишеских проделках, как бывало, в куда более серьезных затеях, включаете, о которых магнибоду не стоило знать, даже по долгу службы.